137. Март 16. Уже давно было сказано, что через одиночество придется пройти. Это одна из неизбежных ступеней восхождения. Все через нее проходили, прошедшие прежде. Только формы этого испытания были разнообразны, до очень тяжелых включительно, например, у Оригена, томился в темнице. Это испытание особенно хорошо помогает отличать друзей от прохожих. А этих последних много повстречается на пути, а распознавание необходимо. Каждая ошибка в распознавании повлечет за собой следствие, длительность и значение которых зависит от величины, допущенной ошибки. Каждое не по сознанию сказанное прохожему слово, тоже отзвучит полностью на том, кто сказал Лучше порой промолчать, чем подставить себя под удар. Интересно отметить, что удар наносящие вначале очень стремятся к тому, чтобы побольше услышать, и кажутся очень благожелательными, пока не начнет действовать полюс сознания противоположный. И только одиночество уже ничто не изменит. Трудно сочетать ощущение одиночества с самоотверженной любовью к людям. И только тогда, когда эта любовь становится сверхличной, трудностью исчезает. К этому и ведет одиночество, если испытанием проводится правильно. Именно не отчуждение от людей, но любовь к ним, не незнающим и не просвещенным, порождает одиночество. Когда дух проходит через него правильно, испытуя свой опыт, но прохожих все же следует знать и определять безошибочно, чтобы не тратить время на них. Да и зараза от них, не принявших весть, может быть, велика. Ибо среди прохожих можно встретить врагов. Эти, появившись под личину и друга, не замедлят выявить свой истинный И тогда плата за каждое открытие себя велика. Но не будем смущаться ничем, ибо пройти надо через все, извлекая полезность. Короткие чувства земные. Не стоит того, чтобы на них строить расчеты. Все они обычно являются выражением переживания астрала, а насколько можно на них полагаться, жизнь показала.